«Да, был дело», — сказал молчавший все это время, но внимательно слушавший наш разговор Железняков. «Сам в нем принимал участие. И вот что я скажу тебе, дорогой Нестор Иванович. С этой контрой оказались вместе и некоторые наши товарищи, которые в революции искали не свободу для пролетариата и трудового крестьянства, а власть над трудовым народом и желание спалить нашу страну и наш народ в пожаре войны, подобно вязанке Хвороста». Так что оказались они в одной компании со всякой сволочью и вместе с ней получили то, что заслужили. Да, строг там у вас, крякнув, сказал Махно, махнув рюмку водки. Только, может быть, и правильно вы поступили. Значит, товарищ Сталин крепко держит вожжи в руках, не даёт врагам советской власти на дыбы вставать. За то, что вы разогнали к чертям собачьим эту поганую Центральную Раду, большое вам от нас спасибо. А то что придумали? Заставлять людей на какой-то мове разговаривать? приезжал тот один из Киева, выступал в Екатеринославле. Говорил, что, дескать, прошу обращаться ко мне не товарищ, а шановний добродю. Что же это получается? Я, не владей свойм родным украинским языком, принуждён был уродовать его так в собственных обращениях к окружающим меня, что становилось стыдно. И я поставил себе вопрос: а ты мне никого требует от меня этот пан из Киева такую ломоту языка, когда я его не знаю? Я понимаю, что требование исходит не от украинского трудового народа, А оно, требование тех фиктивных украинцев, которые родились из-под грубого сапога немецко-австрийско-венгерского юнкерства и старались подделаться под модный тон. Махно нахмурился, выпил рюмку водки и, зацепив вилкой кусок сала, стал яростно его жевать. Я посмотрел на него и думал, что вряд ли Нестор Иванович в этой истории усидит на месте и будет тихо и спокойно крестьянствовать в своём гуляйполе. Наверняка авантюрная натура Махно потянет его на приключения. Опять он начнёт войнушку, сначала местную, а потом и поболее. Не признаёт товарищ Махно золотой середины. Всё его на крайности тянет, и попрёт он на нас. В той истории он поднялся на боях с немецкими оккупантами и кукольной армией гетмана Скоропадского. В этой ни немцев, ни гетманов уже не будет, и придётся нашим ребятам валить его к чёрту. Ну ни к чему нам разные там батьки и атаманы. Жаль, очень жаль, если это произойдёт. Очень способный он товарищ при правильном употреблении много пользы принести сможет. И я решил, а не попробовать ли нам, воздействуя на авантюрную жилку в характере будущего батьки, привлечь его на нашу сторону. «Нестор Иванович, а как у вас со временем?» – спросил я. «Это я к тому, что если вы не против, и если ваше присутствие в гуляй-поле не такое уж и обязательное, то не хотели бы вы взять своих хлопцев и прокатиться вместе с нами до Севастополя, а может и куда подали». Велика Россия, и много в ней беспорядка и всяческих неустройств. Проедете, посмотрите, что творится вокруг, да и поможете, чем нашей советской власти, если нужда в этом будет. Ведь нам придется часто встречаться с народом, с селянами. А кто их сможет понять лучше, чем вы? Наши ребята, люди военные, свое дело знают на ядь, а вот крестьянский вопрос для них – просто лес темный. Да как, Нестор Иванович, вы не против? Махно задумался, крепко задумался. По глазам было видно, что ему и хотелось, и кололось. Видя всю его внутреннюю борьбу, ну не самурай, он не монах даосский, я не стал на него напирать, дал дозреть, так сказать. Да и до весны, пока от мороза земля тверда как камень, делать селянину дома нечего. Давайте, товарищ Махно, выпьем ещё по одной на посошок, да пойдём мы отдыхать, сказал я. Поздно уже, а утро-вечеры, как известно, мудренее. А завтра, когда мы будем собираться в путь-дорожку, вы нам и скажете своё решение. Как вам такое? Годится? Махно задумчиво кивнул, а потом, разлив остатки водки по рюмкам, чокнулся с нами, выпил, вытер усы и позвал супругу. "Настасья", сказал он. "Постели людям, пусть отдохнут. Им завтра в дальнюю дорогу. А потом приходи сюда, советоваться будем". 6 декабря, 23 ноября 1917 года. Поздний вечер. Одесская губерния, станция Выгода. Полковник Бережной Вячеслав Николаевич. Для местных одесских властей, которых тут насчитывалось как минимум две, а может даже и три или четыре, точно никто сказать не мог, наше явление Христа народу должно быть абсолютно внезапным. Ждут нас со стороны Запорожья, именуемого пока Александровском, ну а мы, как нормальные герои, идущие в обход, провели свои эшелоны из Житомира обратно через Винницу, Шепетовку и Вопрянку и готовы нагрянуть на Одессу совсем с другой стороны. Внезапно, как снег на голову. Ещё больше мы должны удивить румын. Несколько часов назад эшелон с механизированным батальоном капитана Рагуленко на станции Раздельная свернул в сторону Кишинёва, и завтра утром в Бухаресте узнают, что мы внезапным ночным набегом взяли под контроль Тирасполь и мосты через Днестр. Засевшим в Кишинёве сторонникам Великой Румынии будет сделан шаг к лехабе до начала. Стоит заметить, что во время движения нашей бригады по Украине, особенно после практически бескровного взятия Киева, к нам потоком повалили добровольцы. Причём шли к нам не только сбитые с толку революции офицеры из разлагающейся русской императорской армии, но и побольшевистски настроенные солдаты и унтер-офицеры. Всех их уже успели достать национально озабоченные придурки, вроде Петлюры и Винниченка. Иногда к нам присоединялись целые отряды, как ни странно сохранивших дисциплину и относительный порядок воинских частей. И если из Петрограда в поход на юг выступило чуть менее 2000 бойцов, то сейчас в нашем подчинении было примерно 15.000 штыков и до 2000 сабель, 6 бронепоездов и успевшие перебазироваться в Киев из кадр воздушных кораблей. Нам надо было уже где-нибудь притормозить и приступить к переформированию этой аморфной массы во что-то вроде корпуса Красной Гвардии. И вот накануне нашего прибытия в Одессу вечером наш штабной эшелон остановился на железнодорожной станции со странным и немного смешным названием «Выгода». Именно там Михаил Васильевич Фрунзе собрал военный совет. Кроме меня и нарком Войенмора присутствовали исполняющий обязанности начальника штаба генерал-лейтенант Деникин и начальник разведывательной бригады генерал-майор Марков. Пригласили также и командующего кавалерией генерал-майора Михаила Романова. Он командир с боевым опытом, воевал в этих краях и мог подсказать верное решение по тому или иному вопросу. Одесса лежала перед нами на карте подобно пауку, раскинувшему свои лапы, вопрос, который нам предстояло решить. Был не столько военный, сколько политический, а точнее, военного вопроса как такового вообще не было. Имеющимися у нас силами мы могли взять город без особого напряжения и потерь. Но главная фишка была в том, что надо сделать это так, чтобы и без того запутанную в Одессе ситуацию не довести до полной анархии. Процесс разложения власти в Одессе зашёл куда дальше, чем в Киеве, и уж тем более в Петрограде. Итак, товарищи и <кхм> господа, сказал Михаил Васильевич Приступим. Основой для всех наших дальнейших действий должен стать принцип, завещанный своим последователям Гиппократом, то есть не навреди. В Киеве, Виннице и Житомире у нас вполне получилось обойтись при выполнении поставленной задачи без особого кровопролития. Угу, подумал я. По сравнению с товарищем Муравьёвым, мы просто ангелы матери Терезы. Этот Тссеревский Наполеон не только устроил ненужные никому массированные артообстрелы Киева, Так еще после его захвата города учинил в нем настоящий террор и резню. То же самое было и в Одессе, когда во время январского восстания с обеих сторон погибло 113 человек. Зато потом, войдя в раж, углубители революции разом вырезали несколько тысяч офицеров и буржуев. Немал в тот раз погулял по России этот кровавый авантюрист, пока в июле 18-го при попытке поднять мятеж в Симбирске его не пристрелили чекисты. В этот же раз подполковник Михаил Муравьев после подавления в Петрограде бунта сторонников Троцкого-Свердлова нигде не объявился. Похоже, что нашла его там пуля морпеха или шашка казака. Ну и хрен с ним, нам же легче. Кхе-кхе-кхе, прокашлялся Фрунзе. «Вячеслав Николаевич, о чем вы там задумались? Будьте добры, доложите нам обстановку в Одессе. Ну и ваше видение будущего с точки зрения той истории нам тоже не мешало бы знать». «Хорошо, Михаил Васильевич», — сказал я. Начнём с того, что власти как таковой в Одессе сейчас нет. Обстановка даже хуже той, что была в Петрограде перед отставкой господина Керенского. Я раскрыл блокнот для записей. Итак, наименьшие из стоящих перед нами проблем является первое ещё майское издание так называемого Румчерода или Центрального исполнительного комитета советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы, составленный в основном из эсеров и меньшевиков. Это своего рода временное правительство в миниатюре, претендующее на власть над Херсонской, Бессарабской, Таврической, а также над отдельными частями Подольской и Волынской губерний. По вполне понятным обстоятельствам мы не можем рассчитывать на его лояльность, ибо эти господа до сих пор не признают советское правительство во главе с товарищем Сталином, заявляя о поддержке уже давно не существующего правительства господина Керенского. По счастью, сия организация не пользуется в массах никакой популярностью и не имеет реальной власти. По этой причине у нас с ним проблем не предвидится. В нашей истории для распуска этой богодельни и избрания нового состава хватило всего лишь письменного распоряжения товарища Крыленко». Фрунзе кивнул. «Товарищ Бережной, вы совершенно правы. Я тоже считаю, что этот румчарод надо распустить. Все необходимые полномочия как главнокомандующего и народного комиссара обороны у меня имеются. Только новый состав этого самого румчарода мы избирать не будем». Хватит подокакать безответственным болтунам и чистолюбивым прохвостам. Вот кончится смута, тогда и подумаем о демократии вообще и советской в частности, а пока страну спасать надо. Михаил Васильевич внимательно посмотрел на генералов Деникина, Маркова и Михаила Романова и, не увидев с их стороны возражений, ещё раз кивнул. С этим всё, Вячеслав Николаевич, продолжайте. Я перевернул страницу своего блокнота. За номером 2 в списке одесских властей У нас числятся так называемые гайдамаки. По сути, это прошедшие украинизацию воинские части, подчиняющиеся уже разогнанной нами Центральной раде. Командует одесским курением бывший подполковник русской армии Виктор Попловко. Надежды на их добровольный нейтралитет и последующее разоружение не велики. В отличие от румчародов, у гайдамаков наличествует какая-никакая вооружённая сила и небольшая, но поддержка определённой части сельского населения. Они привлекают к себе их своим показным национализмом. Ведь это так приятно считать себя особым народом, не похожим на всех прочих, москвилей и иудов. Чувствовать себя людьми первого сорта, не прилагая к этому абсолютно никаких усилий. Весь этот фольклор и архаика в виде жупанов, оселецев, башлыков и астроносов в красных сапожках как раз рассчитана на малообразованных, но гонористых хутарян. Что же касается прогноза на будущее, то чуть позже всё это выльется в массовый бандитизм и кровавую войну всех против всех. «Лично мое отношение к этим господам вполне определенное. И если Поплавко и его ряженый сброд попробуют оказать нам вооруженное сопротивление, то до своего расстрела в 38-м году этот господин точно не доживет». Генерал Марков криво усмехнулся. «Не любите вы, Вячеслав Николаевич, господ националистов?» «Ой, не любите!» «А за что их любить, Сергей Дмитриевич?» – удивился я. «Ведь в этой нелюбви к подобным организмам мы с вами, кажется, сходимся». Вон ещё царь Пётр Алексеевич гетмана Мазепу орденом Иуды награждал. Так что если по нам сделают хотя бы один выстрел, тогда пустите гайдамаки опереточные, не обижаются. Чем меньше их уцелеет, тем лучше. Да и Ирину мы человека с твёрдой рукой тоже над поддерживать. Интересно, хмыкнул генерал Марков. А что по этому поводу думаете вы, Михаил Васильевич? В случае оказания вооруженного сопротивления разрешаю подчиненным мне войскам применять оружие в полном объеме и вплоть до полного уничтожения или капитуляции противника. Отчеканил Фрунзе. Затем сделал паузу, достал из портсигара папиросу и закурил. Товарищ Бережной, этот приказ касается не только гайдамаков, но и прочих вооруженных отрядов, банд и не подчиняющихся нам воинских частей. Что касается воинских частей, которые могут нам не подчиниться, сказал я. То должен заметить, что в Одесском пехотном училище, а также в двух школах прапорщиков в Одессе, среди их личного состава преобладают так называемые потенциально белогвардейские настроения. Это третий местный полюс силы. И так уж сложилось, что юнкера не признают советскую власть, выступая в этом деле заодно с гайдамаками. В качестве вождя этой группировки выступает начальник пехотного училища, полковник генерального штаба Кислов Александр Ильич. Хм, господа, Генерал Деникин поднял руку с карандашом, прося тем самым слова. «Э, дело в том, что я неплохо знаю этого дельного и храброго офицера. И с вашего позволения, господин <кх> товарищ Фрунзе, возьму это дело на себя. Думаю, что мне удастся развеять все тревоги и сомнения у господ офицеров и юнкеров и доказать им, что мы не губим, а спасаем Россию. Попробуйте, Антон Иванович, попробуйте. Кивнул Фрунзе. Как я уже говорил, ненужная кровь нам ни к чему. Так, Вячеслав Николаевич, Михаил Васильевич посмотрел на меня. Что вы можете сказать о состоянии одесских революционных масс? Есть хоть какая-то надежда на поддержку со стороны местных советов? Не думаю, Михаил Васильевич, что мы можем на это рассчитывать, сказал я. В Одессе, а также в находящихся на одесском районе кораблях Черноморского флота, преобладают в основном левые эсеры и большевики крайне левого толка. Являясь сторонниками углубления революции, эти товарищи уже готовы немедленно развязать красный террор в случае своего прихода к власти. Лидером одесских революционеров в настоящий момент является сын лесопромышленника из Нового Георгиевска, член РСДРП с 1903 года, председатель Одесского областного комитета партии Юдовский Владимир Григорьевич, 1880 года рождения. Два характерных момента из жизни товарища Юдовского заставляют меня относиться к нему, как минимум, весьма осторожно. Именно при его руководстве вторым большевиско-левые эсервским созывом Румчерода в Одессе был устроен массовый террор против эксплуататорских классов. И ещё, в нашем прошлом смерть товарища Юдовского наступила от внезапного инфаркта в самый разгар состоявшейся в партии большевиков после Второй германской войны открытой дискуссии о космополитизме и мировом сионизме. В свете с недавней попыткой левацких элементов поднять вооруженный мятеж, считаю данного товарища ненадежным элементом, способным на непредсказуемые поступки». «Товарищ Бережной, вы считаете, что товарищ Юдовский способен предать нашу революцию и товарищей по партии?» Прямо спросил Фрунзе. Я пожал плечами и ответил. «Михаил Васильевич, исходя из того, что мне известно, я не могу гарантировать, что подобное предательство не произойдет». Кроме того, почти наверняка со стороны товарища Юдовского и его единомышленников будет иметь место фронда саботаж наших распоряжений и так называемый революционный произвол. А в свете поставленной перед нами товарищем Сталиным задачи сделать всё быстро и чисто, нам оно надо. Вы учтите, что на всём этом организационном хаосе сверху лежит толстый слой махровой уголовщины, которой Одесса славилась ещё в царские времена. Взять того же короля одесских налётчиков, Мишку Япончика. В миру мой Жувинницкого он оказывается не просто уголовник, а ещё и анархист-коммунист. И за ним немало подельников, пардон, сторонников, причём все они неплохо вооружены. Этими же уголовными элементами в Одессе плотно замусорены и местные советы, и отряды так называемых красногвардейцев. В тот раз эти революционеры так замордовали город, что австрийских и немецких оккупантов одеситы встречали чуть ли не как освободителей. Если вы считаете, что нам с этими товарищами по пути? Фрунзена хмурился. Нет, товарищ Бережной, вы правы. Нам с такими товарищами совсем не по пути. Поэтому сделаем так: сначала разоружаем всех, а потом начинаем с ними спокойно разбираться. В случае же вооружённого сопротивления со стороны кого бы то ни было, как я уже говорил, приказываю или вынуждать их к капитуляции, или уничтожать на месте. В случае же мирного исхода событий никто не должен пострадать. Еще вопросы есть? Если нет, то все, за исключением генерала Деникина, свободны. А к вам, Антон Иванович, у меня отдельный разговор. 7 декабря, 24 ноября 1917 года. Утро. Одесса. Железнодорожный вокзал. Полковник Бережной Вячеслав Николаевич. На Одесском на вокзале шум и переполох. Это мы любимые добрались до цитадели русской демократии, родины Леонида Утёсова, Эдуарда Багрицкого, Валентина Катаева, Евгения Ильфа и Владимира Петрова, эпицентра народного юмора и рассадника всяческой уголовщины. Ах, Одесса, мама. Никогда не был тут в прошлой жизни, а вот теперь, однако, пришлось. По данным разведки, в городе было неспокойно. Ночами спорадически вспыхивали перестрелки, когда юнки рага и дамаки, большевизированные солдаты и красноармейцы, а также просто бандиты время от времени начинали выяснять между собой отношения с применением лёгкого стрелкового оружия. Обычным делом были грабежи складов, магазинов, а также квартир состоятельных адеситов. До открытой войны всех со всеми осталось совсем немного. Около полуночи вышел на связь посланный в город парламентантёр из числа присоединившихся в Киеве офицеров. сообщив, что начальник Одесского военного училища полковник Кислов и командующий силами охраны города генерал Леонтович согласны на немедленную встречу и переговоры с приехавшими с нами генералами Деникиным и Марковым. Сразу же после получения этого сообщения ещё до рассвета из выгоды по дороге через Великий Дальник и Прилеманское в город на росях двинулся передовой кавалерийский эскадрон поручика Рокоссовского, усиленный двумя БТР-80 с десантом на броне и автомобилем Тигр. приказ, который я отдал командиру отряда гласил: доставить генералов Маркова и Деникина на итальянский бульвар к зданию Одесского военного училища, обеспечить силовое прикрытие переговоров с начальником училища полковником Кисловым. При оказании вооружённого сопротивления со стороны любого из местных отрядов немедленно открывать огонь на уничтожение. Обстановка на тот момент в Одессе складывалась следующим образом: силы украинских националистов, примерно 2000 штыков и 300 сабель, были сосредоточены в районе станции Одесса-Сортировочная. Это всё, что осталось от Одесской гайдамацкой дивизии после того, как большая часть солдат разошлась по хатам. Кроме нескольких неполных куреней гайдамаков, в распоряжении полковника Поплавко находились студенческий гимназический отряды Одесской Сич и украинская студенческая сотня. руководил этим, с позволения сказать, воинским формированием общей численностью до 300 штыков некто Юрий Липа, который в нашем будущем стал писателем и политологом. Размещались вооружённые студенты и гимназисты в здании так называемого английского клуба, служившем украинским националистам в качестве штаба и место для заседаний Одесской украинской губернской рады. Также поддержку сторонникам так и не провозглашённой УНР выразили команды Сминца, Завидный и крейсеров пометь Меркурия и Светлана. Думаю, что украинские националисты не случайно выбрали здание английского клуба в качестве своей базы. Ведь за ширмой всех событий, вершившихся на территории одной шестой части суши в семнадцатом году, торчат длинные уши обитателей туманного Альбиона. В распоряжении полковника Кислова и генерала Леонтовича имелось 3 сотни хорошо дисциплинированных и неплохо вооружённых офицеров и юнкеров. По боеспособности этот сводный отряд был равен или даже превосходил всё гайдамацкое войско вместе взятое, поскольку состоял не из столовых крыс и мальчишек-гимназистов, а из опытных фронтовиков, офицеров и унтеров, направленных на офицерские курсы для дальнейшего пополнения уболеком состава. В нашей истории юнкера были категорически против советской власти, поскольку эти в основном крестьянские парни Потом и кровью выбившиеся во время войны в Благороде, отнюдь не желали терять офицерский статус, заработанный столь дорогой ценой. В этот раз нашими стараниями не было ни роспуска армии, ни отмены офицерских званий, что, конечно, не отменило проблему, но хотя бы сняло её остроту. Ведь слухи о том, что большевики могут сделать это, бродили в армейской среде. Даст бог у Антона Ивановича всё получится, и не будут русские убивать русских в междоусобной войне на радость и в интересах лондонских и нью-йоркских банкиров. Противовесом гайдамакам и юнкерам в Одессе были несколько отрядов, условно говоря, Красной гвардии, большевизированные части Одесского гарнизона, революционные матросы с броненосца Синоп и крейсера Алмаз, а также анархические, полубандитские и просто бандитские формирования. Если к нам тянутся люди, не потерявшие представления о дисциплине и воинском долге, в отрядах анархистов собиралась такая мразь, которой даже у сторонников Троцкого не нашлось бы места. В данный момент вся эта публика была крайне плохо структурирована, скверно вооружена и экипирована и абсолютно неуправляема даже своими вождями. При операции по наведению в городе порядка по типу той, что уже прошла в Петрограде, большая часть деклассированных революционных масс была обречена на уничтожение. Следом за отрядом прапорщика Рокоссовского, кадисы тихо двинулся и лёгкий бронепоезд путиловца усиленной сводной десантной ротой, сформированной из прибившихся к нам недавно фронтовиков. Командовал ею штабс-капитан Александр Михайлович Василевский, бывший ротный командир 409-го Новохоперского полка. Так уж вышло, что, взяв отпуск буквально накануне начала нашей операции в Одессе, 23-летний офицер все равно не смог убежать от встречи с нами и от собственной судьбы. После прибытия в Киев молодой штабс-капитан не смог пересесть на московский поезд, поскольку вместе с другими офицерами Его оставил на вокзале наш патруль. Ему доходчиво объяснили, что не то сейчас время, чтобы защитники родины могли отсиживаться в тылу. Потом у Александра Михайловича была задушевная беседа с Антоном Ивановичем Деникиным, после которой ему предложили несколько необычную должность командира сводной десантно-штурмовой роты на Путиловце. Инкогнито молодого офицера продержалось ровно до того момента, пока кто-то из наших не услышал знаменитую фамилию, и всё завертелось. «Сам я узнал о новом ротном только после Житомира, ибо сначала моя голова была занята генералом Скоропадским, а потом чехословаками. Хорошие командиры нам всегда нужны, а такие, как Рокоссовский и Василевский, особенно». Следом за Путиловцем уже перед самым рассветом двинулся вперед и Красный Балтиец, а по дорогам пошли выгруженные в выгоде БМП в перемешку с местными грузовиками, набитыми бойцами Красной Гвардии. Развертывание операций по схеме «Лавина» требует ввода в бой постоянно увеличивающегося количества сил. Тогда ответная реакция противника будет всё время запаздывать. Рёв моторов, лязг гусениц, шутки в сторону. Берегись, мы идём. Пехотные части Гайдамаков были наряжены в тёмно-синие шинели с серебряными буквами ГК на погонах. Конницы же имела малиновые жупаны и смушковые шапки с красными шлыками. Красота. Разодетые таким петушиным образом в бою Гайдамаки представляли собой прекрасные мишени. Чего нельзя было сказать о наших рижских ветеранах, одетых в зимний, напоминающий наш городской камуфляж из вываренного в хлорке трофейного немецкого фельдграу. Сыграло в операции роли то, что наши бойцы стреляли на поражение, и те из ряженных, кто не догадался вовремя поднять руки в гору, гарантированно могли считать себя покойниками. В предрассветной мгле первые стычки рассеянных по городу гайдаматских патрулей с нашими передовыми частями оказались почти незамеченными для их командования. Короткие ночные перестрелки в нынешней Одессе говорят и раньше были делом обыденным. Никто ничего не понял до тех пор, пока в город не вошли БМП. В то же самое время десантная рота Спутиловца, вооружённая, кстати, добытыми на складах юго-западного фронта автоматами Фёдорова и ручными пулемётами Мацина, позаимствованными на складе из кадры боевых кораблей, взяла под надёжный контроль входные стрелки, и скоро в город пошли шелоны с резервом. А потом Потом что-либо сделать гайдамакам и местным так называемым красногвардейцам было уже поздно. Наши части были везде. К 8 часам утра, когда наш штабной поезд прибыл на станцию Одесса-Главная, основные силы гайдамаков были блокированы у пересыпи, а их казармы у Большого фонтана и штаб в английском клубе были взяты штурмом после короткого, но интенсивного обстрела из пушек БМП. Бронированные машины с пушками калибра 100 мм и автоматической 30-милловкой это серьёзный аргумент против тех, кто занял оборону даже в приспособленном для этого здании. Здесь не помогут даже пулемёты, сыплющие длинными очередями из окон полуподвала и чердака. Несколько снарядов, очередь из автоматической пушки, артобстрел из БМП завершился ожесточённой перестрелкой и серией разрывов гранат. Всё закончилось менее чем за полчаса. Вожди гейдамаков, доктор Луценко и подполковник Поплавко не пережили этой бурной ночи, а полковник Мазуренко и профессор Чеховский оказались в плену. При захвате английского клуба наши бойцы разоружили и задержали весь студенческий гимназический отряд националистов Одесская Сич. Нет, мы не собирались расстреливать этих юношей с обзором горящим, но в классы и аудитории они уже не вернутся. На нашем севере есть много работы. Надо строить железную дорогу, новые города, лес пилить и уголь на том же Шпицбергене добывать. Пусть горячие хлопцы немного остудят свой пыл за полярным кругом. Да и остальным пленным после их тщательной сортировки тоже предложат трудовые туры по всей Руси Великой. Мест, где нужно ударно трудиться во благо народа, у нас найдется много. К десяти часам утра вялая перестрелка в городе продолжалась только где-то у сортировки. На нашу сторону перешли стоявшие на станции Одесса товарные, броневагон Заамурец и Одесское военное училище. Остальные же воинские части и стоящие в порту корабли объявили о своём нейтралитете. Первая часть дела завершилась успешно. Организационные структуры националистов мы разгромили, а город, охваченный сетью патрулей, оказался под нашим контролем. Осталось разобраться с румчеродом и местными революционерами. Этот вопрос товарищ Фрунзе взял на себя. День обещал быть интересным. 7 декабря, 24 ноября 1917 года. Утро. Одесса. Итальянский бульвар. Здание ОВУ. Генерал-лейтенант Леонтович Евгений Александрович. Да-с, дожил я до 55 лет, почитай всю жизнь отдал службе царю и отечеству, И вот что называется итог жизни. На старости лет сподобился узреть конец света и гибель всего, что было для меня свято. А что ещё остаётся мне делать, если страна, любимая и Богом хранимая, ещё вчера бывшая для вас раем земным, превращается в ад. Кругом хаос, беззаконие и какие-то мерзкие богопротивные хари, как у Николая Васильевича Гоголя в его Повести Визеви. Всё это происходило с февраля по сентябрь этого страшного 1917 года. Каждый день Бедлама, называемого почему-то демократией, все больше и больше погружал Россию в хаос. Армия превратилась в какое-то стадо, агрессивное и безумное. Попытка генерала Корнилова навести хоть какой-то порядок привела к еще более худшим результатам. Тогда мне казалось, что дальше уже ехать некуда. Но я ошибался. В октябре до нас дошли вести, что в Петрограде ненавидимый всеми порядочными русскими офицерами Краснобай и Фигляр-Керенский неожиданно подал в отставку. Новость эта вызвала у меня и моих знакомых противоречивые чувства. С одной стороны, офицеры были лишь рады тому, что этого презираемого всеми адвокатишку пинком вышибли из Зимнего дворца. С другой стороны, перед тем, как быть вышвырнутым за ненадобностью, этот шут Гороховый не нашел ничего лучшего, как передать власть не кому-нибудь из достойных и ответственных людей, а мало кому известному большевику Иосифу Сталину». Нам тогда показалось, что настал окончательный конец того, что ещё осталось от России. Теперь, пробравшиеся во власть агенты германского генштаба откроют немцам фронт, и а вот этого как раз и не произошло. Дальнейшие события в Петрограде повергли меня и моих друзей в полное недоумение. Мы видели вокруг себя каких-то дикарей, люмпинов, откровенных бандитов, именующих себя тут в Одессе большевиками. Мы видели творимые ими беззаконие, грабежи, убийства, погромы. Одетые в чёрные тужурки и увешанные оружием дети аптекарей и торговцев с Подола, словно маньяки, требовали крови, диктатуры, революционного насилия над эксплуататорскими классами, между прочим, и над нами офицерами. Победившие же в Петрограде большевики были какими-то не такими. Если разгром немецкого десанта под Манзундом удивил нас, привыкших к поражениям и неудачам на фронте, то Рижская Виктория просто ввергла всех в изумление, меньше чем за двое суток была разбитой и поставлена на грань полного уничтожения сильнейшей армией Европы, которой командовали такие военные гении, как Гинденбург и Людендорф. До нас, конечно, доходили слухи о массовом использовании броневиков и аэропланов, но ведь не они же стали причиной такого сокрушительного поражения германцев. По причине резко ухудшившейся связи Петроград виделся нам чуть ли не другой планетой. И всё то невероятное, что происходило там, мы полагали не былиться. Так, к примеру, какой-то охотничий байкой показалось нам невероятное, но как выяснилось впоследствии, достоверная история спасения царского семейства из Тобольской ссылки. Впрочем, следовало учитывать и то, что повсюду ходили самые невероятные слухи, раздуваемые не менее невероятными статьями местных газет. В них писалось всё, кроме правды. Журналисты ради увеличения тиража наперебой рассказывали о творящихся в Петрограде ужасах, Смокуе всё новые и новые преступления сталинских сатрапов. Потом наступил тот день, когда мы все узнали, что заключившие мир с немцами большевики собрали нечто похожее на армию и двинулись на юг, как писали в газетах, покорять Киев и Одессу. Мы, офицеры, приготовились драться и умирать, пусть даже и за безнадёжно проигранное дело. Нам уже казалось, что сама судьба против нас, но сдаться без боя для нас было постыдно. А потом принесённое одним из офицеров известие о том, что нас полковником Кисловым хочет видеть герой Брусиловского прорыва генерал-лейтенант Деникин, стало для нас всех громом с ясного неба. Ходили слухи, что его вместе с другими генералами растерзали в Быховской тюрьме пьяные дезертиры. Вместе с Деникиным к нам прибыл ещё один живой труп генерал Марков. Эта встреча с Антоном Ивановичем и Сергеем Леонидовичем, если и не вернула окончательно меня к жизни, то подарила надежду на то, что всё может измениться к лучшему, причём очень быстро. Но разговор с уважаемыми мной генералами, которые по какой-то причине сочли для себя возможным пойти на службу к новой власти, был отнюдь не главным. Самое сильное потрясение у меня, да и у других офицеров, вызвали сопровождавшие генералов бойцы Красной гвардии. Невиданные броневики, вооруженные шестилинейными пулеметами, конечно, тоже не остались нами незамеченными. Но любое оружие без солдата – не более чем груда мертвого металла. Уже эту истину мы за время войны усвоили хорошо. Ловкие, дисциплинированные, подтянутые солдаты были совсем не похожи на местных расхристанных красногвардейцев и произвели на всех нас самое лучшее впечатление, несмотря на их неуставную форму одежды. Но в чужом монастыре чужой и устав. И кто там разберёт, какая форма одежды для этой Красной гвардии уставная, а какая нет. Главное, что все солдаты, прибывшие с генералами Деникиным и Марковым, были обмундированы и экипированы единообразно, и несмотря на отсутствие показного чина почитания, своим поведением создавали впечатление воинского подразделения, а не вооружённой банды. Несомненно, все они были русскими, и всё же чувствовалась в них какая-то непохожесть, чуждость. Это особенно было заметно у тех солдат, Той седлал броневики, словно мужики телеги. Конные на их фоне, несмотря на свои странные мундиры, выглядели почти обыденно. Да, первое впечатление, как правило, задаёт тон всем последующим действиям. Так что уже готовый сорваться с моих уст упрёк Антону Ивановичу и Сергею Леонидовичу, что они поступили неправильно, пойдя на сотрудничество с большевиками, так и остался мною невысказанным. И дальнейшая наша беседа развивалась уже вполне мирно. Уже через полчаса я и мои офицеры поняли, насколько мы заблуждались насчёт происходящего. Конечно, мне показалось, что о чём-то господа генералы умалчивали. Кое-что показалось нам невероятным, а что-то и просто невозможным, но не исповедимо пути Господни. Каждый офицер должен сам решить, встать ли ему на сторону новой власти, остаться ли нейтральным или же занять враждебную позицию. Не знаю, как другие Но я был согласен с генералом Деникиным, который сказал полковнику Кислову, возражавшему против службы новой власти: "Возсадить снова на престол династию Романовых сейчас уже невозможно. Попытаться же вернуть назад временное правительство господина Керенского это просто глупо. Вожди и императоры приходят и уходят, а Россия, господа, остаётся". Да, есть среди нас и те, у которых во всех бедах виноваты большевики, такие, ради борьбы с новой властью готовы на всё. Междуусобная война русских с русскими и помощь в ней немцев, австрийцев, англичан, французов, румын или украинских националистов для таких личностей не считается чем-то постыдным и несовместимым с честью русского офицера. Из рассказа Антона Ивановича и Сергея Леонидовича следовало, что большевики нашли в себе волю и силы очистить свои ряды от разного рода иностранных шпионов. Не знаю, так ли это, но хочется верить, что сие правда. Что же касается отношения к Антанте и особенно к Англии, то большую часть своей службы я считал британцев врагами или соперниками России. И только последние 10 лет их стали у нас считать союзниками. Ужасная и роковая ошибка государя, которая чуть было не привела его на Голгофу. Да и словам Антона Ивановича о причастности англичан к февральским событиям я тоже поверил. Был уже прецедент с императором Павлом Петровичем с последующим апокалиптическим ударом табакеркой в весок. Так что известие о разгроме британской اسکдры у Мурманна не вызвало у меня ничего, кроме сдержанного злорадства. Господа большевики после германцев отлупили ещё и англичан. Кто там у них ещё на очереди? Мои мысли были прерваны приближающимся к нам лязгом и рёвом. Завибрировали оконные стёкла. Жалобно зазвенели хрустальные подвески на люстрах. Присутствующие при разговоре офицеры бросились к окнам. Лишь генералы Деникин с Марковым стояли, словно для них всё происходящее было обыденным и привычным. Я подошёл к окну, стараясь сохранить невозмутимый вид. Я всё же не мальчишка-прапорщик и должен вести себя солидно. Внизу по итальянскому бульвару, мимо здания училища по направлению к порту, шли никогда не виданные мной астроносы и боевые гусеничные машины со сдвоенными пушками в башнях. Они были совсем не похожи на неуклюжие британские ромбовидные коробки, именуемые танками. Даже давешние восьмиколёсные броневики по сравнению с этими стальными монстрами выглядели не так устрашающе. Теперь мне стало ясно, как и почему германцы были разбиты и окружены под Ригой. Даже если это единственная подобная часть, вошедшая в Одессу, гайдамаки да и прочие вооружённые отряды, которые попытаются оказать им сопротивление, обречены на уничтожение. С чуть замедливший ход головной машины на мостовую ловко спрыгнул невысокий сухощавый офицер и быстро зашагал к входу в училище. Собравшиеся у четырёхосных броневиков солдаты тут же подтянулись и отдали ему честь. "Господа", услышал я позади себя голос генерала Маркова. "Прошу обратить внимание, это и есть знаменитый командующий бригадой Красной гвардии, полковник главного разведывательного управления Генерального штаба Бережной Вячеслав Николаевич". Думаю, что вы скоро по достоинству оцените этого хорошего человека и отважного русского офицера. 7 декабря, 24 ноября 1917 года. Полдень. Одесса. Приморский бульвар. Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесской области. Румчарот. Член ЦК РСДРПБ и нарком-военмор Михаил Васильевич Фрунзе. На встречу с местными товарищами я отправился вместе с комиссаром бронепоезда Красный Балтий с товарищем Павлом Мальковым. Это был старый большевик, участник революции 1905 года и член ЦК РБ. До свержения самодержавия Павел Дмитриевич служил на крейсере Диана. Для безопасного передвижения по всё ещё неспокойному городу Я взял с собой отделение бойцов из бригады Красной Гвардии на бронетранспортере, а Павел Дмитриевич задействовал еще и взвод моряков-балтийцев на грузовике «Русабал» из состава штурмового десанта со своего бронепоезда. От прочих бойцов бригады они отличались флотскими тельняшками и лихо сдвинутыми на одну бровь черными беретами. Сам же товарищ Мальков по старой памяти был облачен в матросский бушлат и без козырку. Слухи о необычных моряках уже успели расползтись по городу. И весь путь к Кромчероду прошёл без эксцессов. С нами просто опасались связываться. К тому же, на улице Хадесса уже стали появляться первые блокпосты и патрули Красной гвардии. Полковник Бережный был верен себе: порядок превыше всего. Опытом старого большевика-подпольщика я сразу же почувствовал, что такая, как выражается в подобных случаях, товарищ Бережный Силовая поддержка для нас с товарищем Мальковым не лишняя. По настороженным взглядам обывателей, которые с испугом посматривали на наших бойцов, въехавших в город под красными знаменами, мы почувствовали, что не ладно что-то в датском королевстве. Так оно и оказалось. Румчирот, с которым нам надо было разобраться, размещался в здании бывшая до революции резиденции генерал-губернатора. Еще издали, подъезжая по Приморскому бульвару, я увидел на подходах к нему изготовленные к бою пулеметы «Максим», пару трёхдюймовых орудий, два броневика бельгийского производства и множество вооружённых и разномастно одетых людей. Со стороны всё это сборище напоминало не воинскую часть, а одну из банд, на какие мы уже налюбовались путешествуя по Украине. Едва мы приблизились к этим красногвардейцам на расстоянии 200 шагов, как по команде кого-то из их начальства началась невразумительная суета. Полемётчики заворочились стволами своих максимов, Артиллеристы открыли ящики со снарядами и сгрудились вокруг пушек, а пехота суетливо попадала на землю, пытаясь изобразить воинскую часть, готовящуюся к бою. Броневики же повернули башни, направив стволы пулеметов в нашу сторону. Короче, встреча эта была мало похожа на дружескую. Видя такой афронт, наши бойцы тоже не остались безучастными и быстро рассыпались по улице, укрывшись за стволами деревьев и фонарными столбами. причём получилось это у них не в пример слаже ничем у защитников Румчерода, что лишний раз подтвердило превосходство профессионального войска над вооружённым народом. Идея фикс покойного Льва Троцкого в случае воплощения в жизнь могла закончиться для нас весьма печально. Наблюдая за поведением местных товарищей, я ломал голову и никак не мог понять, в чём там дело. Похоже, что у кого-то, как выражаются потомки, просто начисто снесло крышу. Вроде бы над нашей бронемашиной, именуемой пришельцами из будущего БТРом, и над грузовиком развивались красные знамёна. Когда красногвардейцы прихлопнули гайдамаков, даже самый дремлючий обыватель, сомневающийся в наших политических взглядах, должен был понимать, кто мы и для чего прибыли в Одессу. И самое главное, нынешнее руководство Румчерода с утра по телефону получило предупреждение о нашем визите. А тут пушки, пулемёты, броневики, У меня появилось желание через установленную в нашем авторацию вызвать подмогу, к примеру, механизированный батальон нашей Красной Гвардии, который быстро бы охладил воинственный пыл этих, с позволения сказать, «вояк». Если бы с их стороны прозвучал хотя бы один выстрел, я бы так и сделал. К счастью, до стрельбы дело так и не дошло. Минут через пять бессмысленной и беспощадной суеты в нашу сторону направились двое. Как я понял, парламентеры. В руке у одного из них был белый флаг, в руке другого — красный. Со стороны это выглядело нелепо и весьма забавно. «Негостеприимно вы встречаете своих товарищей из Петрограда», сказал я с легкой усмешкой, одетому в черную кожанку человеку с красным флагом. Внешне этот товарищ был похож на заурядного провинциального адвоката. Доводилось, знаете ли, встречаться с подобными персонажами в свое время. «А это еще надо выяснить, товарищи вы нам или нет», хмуро сказал второй парламентер, здоровенный матрос в бескозырке с надписью на ленточке «Кагул». Густое амбре давало понять, что совсем недавно товарищ под пробку заправился ядрёным украинским первочом, и сейчас ему Чёрное море по колено. В руках этот яркий представитель местных революционеров жмал древко белого флага, говорившего о том, что эти двое самые настоящие парламентанторы, а не просто праздношатающиеся личности, вышедшие погулять по бульвару. Дошли до нас слухи, сказал матрос, что не товарища его нам совсем, а самое настоящее контр- и привезли в своём обозе царских офицеров, чтобы снова посадить их на шею трудовому народу. Так, не выдержал и возмутился товарищ Мальков. Да ты, братишка, совсем злозду съехал, как я погляжу. Ели севу в ухо залил, что свет белов не видишь. Ты посмотри, кто стоит перед тобой? Сам товарищ Фрунзе, который царским режимом был дважды приговорён к смертной казни. Он уже тогда боролся за счастье трудового народа, когда ты ещё за мамкину юбку держался и без штанов под стол пешком ходил. «Это говорю тебе я, Павел Мальков, комиссар бронепоезда «Красный Балтиец» и матрос с балтийского крейсера «Диана». «Это вы, товарищ Фрунзе?» – неуверенно спросил адвокат, поправляя круглые железные очки. «А из какой вы партии?» «Из Российской социал-демократической рабочей партии большевиков», – ответил я. «А вы, гражданин, позвольте полюбопытствовать, чьих будете?» «Я из партии социалистов-революционеров», – гордо подбоченившись, ответил адвокат. партии, которая боролась за свободу народа и карала царских министров и прочих сатрапов. И в руководстве которой был Евна Азеф, агент охранки по кличке Толстый, с усмешкой перебил я его, как же мы немало наслышаны об этом. Убивать одних царских сатрапов за деньги, полученные из рук других таких же сатрапов, и попутно сдавать жандармам своих же товарищей, не посвященных в тонкости интриги. Конечно, все это борьба пауков в банке, но все же. Адвокат покраснел от злости и машинально схватился за висевшую на его боку деревянную кобуру маузера. Мы с товарищем Мальковым хранили спокойствие и невозмутимость, так как знали, что не успеет этот революционер расстегнуть кобуру, как будет нафарширован свинцом, словно малороссийское сало чесноком. С такими бойцами, как те, что сейчас сопровождают нас, такие шутки не проходят. Прямо их словах морячок, с любопытством слушавший нашу, с позволения сказать, дискуссию, покачнулся, подозрительно покосился на адвоката и спросил у него: "Товарищ Соломон, это правда? Ну я имею в виду то, что говорят про вашу партию и этого, как его? Ну, в общем, у которого кличка была Толстый. И вы поверили этим провокаторам, товарищ Пётр?" Укоризненно спросил у матроса адвокат. "Не ожидал я от вас этого". "Правда, правда, братишка", сказал комиссар Мальков. "Сами же и СР потом разоблачили эту иуду". А другой руководитель боевой организации партии социалистов-революционеров, Борис Савенков, летом был комиссаром у генерала Корнилова и требовал, чтобы тот добивался у Керенского, тоже, кстати, бывшего эсера, права на расстрел солдат и матросов, не желающих воевать. Товарищ Соломонов взвизгнул от ярости и опять заскрёб пальцами по деревянной кабуре, но у него опять ничего не вышло. Матрос, окончательно сбитый с толку словами Малькова, в котором он видел такого же моряка, решительно перехватил руку адвоката своей железной лапищей. «Ша, приятель!» — сказал он товарищу Соломону. «Неч за оружие хвататься, а то дни равен час выстрелит. Будем разбираться во всем подробно и в деталях». Разобрались. Да, не зря я взял с собой Павла Дмитриевича. «Моряк моряка видит издалека». В общем, всё закончилось тем, что разоружив не в меру буйного представителя местных эсэров, мы решили вызвать сюда патруль, чтобы отправить этого персонажа под конвоем в наш штаб. А с Петром Иванцовым, революционным матросом с крейсера Кагул, который, как и уже известный нам Севастопольский матрос Анатолий Железняков, считал себя анархистом-коммунистом, мы поговорили о тех делах, что творились в стенах этого самого Румчерода. Оказалось, что там не всё так просто. Точнее, как и предупреждали нас товарищи из будущего, Всё далеко не просто. Учреждение сие с самого начала его существования раздирали межпартийные склоки, особенно преуспевали в них эсеры и меньшевики. Дорвавшись до власти эта свора занималась лишь пустой говорильней, палец о палец не желая ударить для того, чтобы сделать хоть что-то полезное для трудового народа Одессы и жителей прилегающих к ней территорий. Так сказать, временное правительство в миниатюре и буржуазная демократия в действии. К тому жек новой власти тут же примазался и местный уголовный элемент, который из обычных налётчиков, воров и контрабандистов в один миг превратился в заслуженных борцов самодержавия. Они в тюрьме сидели? Сидели. Полиция их преследовала? Преследовала. Что ещё нужно людям для того, чтобы почувствовать себя революционерами? Кстати, поганая теория об уголовниках как о классово близких к пролетариату элементах была выдвинута как раз эсерами. Между трудящимися и теми, кто их грабит, нет и никогда не было никакого сходства. Товарищ Иванцов, как выяснилось, сам Кропоткина и Бакунина не читал, а следовательно, и не мог толком судить, что это за штука такая анархия. Так что общая политическая дискуссия прервалась за недостатком у одной из сторон теоретических знаний. В чём, как и в своей общей малограмотности, товарищ Пётр откровенно признался нам сам. Зато этот яркий представитель местного революционного элемента рассказал нам, что сегодня утром в Румчарот приехал какой-то человек во французском военном мундире и о чем-то долго толковал с руководством ЦИК. После беседы с ним это самое руководство стало спешно паковать свои вещи и разбегаться, заявив, что они поехали поднимать народные массы против узурпаторов и врагов революции. За коменданта Румчарота в здании остался тот самый товарищ Соломон, Да ещё несколько его помощников, которые, похоже, были и сами не прочь сбежать при первом же удобном случае. Охранявшим румчарод солдатам, матросам и красноармейцам было заявлено, что захватившие в Петрограде власть изменники делу революции и шпионы кайзера Вильгельма, именовавшие себя большевиками, приехали в Одессу на бронепоезде, чтобы снова власть здесь принадлежала буржуям и царским недобиткам. Товарищ Соломон также всем рассказывал, что в Шелоне полным полной генералов, полковников И прочих старорежимных благородиев, которые мечтают опять превратить получивших свободу нижних чинов в бессловесное быдло. Короче, дело запахло керосином и ведомством товарища Держинского. Такая же обстановка была и в Петрограде перед знаменитым винным бунтом. Значит, и в Одессе надо ждать чего-то подобного, тем более что в нём появились иностранцы. В Петрограде преобладали британцы, здесь французы. В справке, которую нас наобдил товарищ Тамбовцев, об этом недвусмысленно говорилось. И ты, братишка, во всё это враньё поверил? Укоризненно спросил у местного товарища комиссар Мальков. Эх, провели вас дурни, словно малых детей. А если бы вы стрельбу по нам открыли, нам пришлось бы на неё ответить. Хлопцу у нас горячий, все фронтовики вооружены отменно и нянькать со вами бы не стали. Подумай, что бы тогда с вами произошло? Да, братишка, вздохнул матрос Кагула. Бог милостив, обошлось без стрельбы. А что, действительно у вас у питерских нет бывших царских генералов? Да рес Пётр, сказал Мальков. Тут главное слово бывших царских. Ты ведь не первый год службы и должен понимать, что в море во всём требуется порядок. Без командира и его помощников никакой корабль до места назначения не доберётся, а утопнет даже в тихую погоду прямо посреди гавани. Всё зло не от власти, а от неправильного её употребления. Вот у нас на службе есть бывшие царские офицеры и генералы. Без них в армии никак нельзя, а армия нам тоже нужна. Вон, не успели мы с германцами замириться и вздохнуть свободно, как тут же к нам антант полезла. Ей, видишь ли, очень не понравилась наша народная власть. Товарищ Ленин, например, сказал, что пока есть мировой империализм, придется нам свою революцию от него защищать, а значит... Те же офицеры и генералы не дармоеды и эксплуататоры, а вполне полезные члены общества, защитники трудового народа, поскольку служат они теперь не царю батюшке, а советской власти и честно служат. Между прочим, многие из них происхождения вполне рабоч-крестьянского. Взять, например, генерал Деникина. Его отец был из крепостных. Трудом и кровью в окопах делали они свою карьеру. И иных у нас нет, а тех немногих, кто отказывается нам служить, Мы пока отпускаем с миром. Пусть поищет себе другую работу. А если они будут совершать что-либо против народной власти, то ответят за свои дела по всей строгости революционных законов. А вот, к примеру, твой товарищ Соломон, чьим папой был известный на Херсонщине хлеботорговец Коган, ищет он не счастья для трудового народа, как мы с тобой, а возможности грабить этот народ. Такие, как он, уже готовы отдать юг России под власть французам, чтоб, значит, русский хлеб к ним в Марсель за гроши шёл. а мы им вместо этого кукиш с маслом. Вот поэтому он и французы и суети отстуд. Только хрен им нарыло, а не русский хлеб. Теперь тебе все понятно, товарищ Петр?» Матрос задумчиво почесал затылок. «Ну, ежели так, то тогда...» «Правильно рассуждаете, товарищи? Я вот что думаю. Надо эту говорильню, которую мы еще при Керенском выбрали, разогнать к чертовой матери и выбрать новую власть, которая, если что, не разбежится по углам, а будет защищать трудовой народ. Надо сходить и сказать нашим ребятам, что он наврал все этот товарищ Соломон, а то не выдержит у кого-нибудь нервы и стрельнет он в вашу сторону». Матрос взял в свою могучую лапищу белый флаг, который все это время держал под мышкой, посмотрел на него, плюнул и забросил подальше. После чего зашагал в сторону Румчарода, а я переглянулся с товарищем Мальковым и понял, что отдыхать нам еще долго не придется. эсеры, меньшевики, представители прочих мелкобуржуазных партий, да и просто бандиты попортят нам немало крови. А ведь мы ещё не встречались с местными большевиками. Там дело тоже не сахар, и среди них встречаются персонажи не чуть не лучше этого товарища Соломона. Всё ещё только начинается. Словно в подтверждение этой моей мысли, к нам подбежал боец и сообщил, что в тылу нашего отряда появились какие-то подозрительные вооружённые личности в штатском, смахивающие на уголовников. Они мелкими группами окружали нас, и, как сказал боец, своим поведением явно выказывали враждебные намерения. Эти неизвестные останавливают пролётки извозчиков грузовые фуры, распрягают их, а потом переворачивают повозки в строе какое-то подобие брекад. Похоже это войско мишки-япончика, сказал мне Мальков. А ведь я так и думал, что эти шлемазлы не останутся в стороне и попытаются на нас напасть, если они тоже действуют по наводке французов, то это опасно. Михаил Васильевич, у них могут быть немалые силы. Пары тысяч таких же, как и они, головорезов в Одессе найдётся. В городе, который уголовники знают как собственный карман, они чувствуют себя словно рыба в воде. А это опасно. Товарищ Фрунзе, я считаю, что надо немедленно сообщить обо всём полковнику Бережному. Поймите меня правильно, я не за себя беспокоюсь, а за вас. Товарищ полковник сказал мне, что я отвечаю за вас головой. Пожалуй, ты прав, сказал я. Я думал, что у нас ещё есть время, но оказалось, что это совсем не так. Будем действовать по обстановке. Сейчас ты иди к главному броневику и свяжись по рации с операцией Свечлавым Николаевичем. Сообщи ему, что происходит, и договорись о взаимодействии. Если бандиты полезут, надо дать им такой же укол, как и они получили в Петрограде. 7 декабря 24 ноября 1917 года. Полдень. Одесса. Итальянский бульвар. Здание ОВУ. Полковник Бережный Вячеслав Николаевич. Какие интересные названия улиц в Южной Пальмире: Ушкина, Канатная, Дерибасовская, Большая и Малая Орнаутские, Приморский и Итальянский бульвары. Просто заслушаешься. Вызов товарища Фрунзе застал меня во время разговора с офицерами, которые теперь уже, скорее всего, так никогда и не станут белыми. Есть, конечно, среди них и люди вроде генералов Краснова и Туркула. и упрямые поклонники хруста французской булки и России, которую мы потеряли. Но, к счастью, таковы и среди русского офицерства, в явном меньшинстве. Разговор с офицерами у нас получился хоть и напряженный, но все же вполне конструктивный. Первую вспышку эмоций по поводу нашей службы большевикам пресек мой аргумент о том, что царя свергли все же не пьяные большевистские матросы и мифические германские шпионы, а вполне трезвые генералы и депутаты Государственной Думы, чему присутствующие были свидетелями. Пробрало. Генерал Леонтович аж поежился, будто он лично участвовал в бунте и низвержении основ государства. Прочие присутствующие переглянулись и стыдливо отвели друг от друга взгляды. Мои слова поддержал генерал Марков, назидательно сказав. «Господа, надеюсь, теперь вам понятно, почему так обрадовались этому демократическому перевороту наши союзники, англичане да французы. Как вам понравится то, что написала английская промышленная федерация? Послушайте». Сергей Леонидович прокашлялся. Сибирь самый большой приз для цивилизованного мира со времён открытия обеих Америк. Наши так называемые союзники считают уже нас за каких-то там туземцев Ма다가скара. Уж за что не стоит воевать и умирать, так это за так называемый союзнический долг. Был долг, да весь вышел. Офицеры возмущённо запротали, а Марков продолжал грамотно дожимать ситуацию, используя между прочим документы, которые мы предоставили ему из наших специальных архивов. И ведь не подкопаешься, разведчик. А вы думаете, наши самые верные союзники, французы, лучше британцев? Как бы не так, продолжил он. Они подготовили проект, согласно которому за помощь Франция готова предоставить тем, кто попытается свергнуть власть большевиков, новое российское правительство должно, одну минуточку, генерал Марков достал из кармана франча текст тайного соглашения, того самого, которое французское правительство в нашем прошлом желало заключить с правительством Юга России бароном Врангелем. Итак, господа, послушайте. Генерал развернул бумагу. Новое российское правительство должно признать все финансовые обязательства России по отношению к Франции вместе с процентами, а уплата долгов должна была быть гарантирована а. Передачей Франции права эксплуатации всех железных дорог Европейской России на известный срок. б. Передачей Франции права взимания таможенных и портовых пошлин во всех портах Черного и Азовского морей. в. в. предоставлением в распоряжение Франции излишков хлеба на Украине и в Кубанской области в течение известного количества лет, причём за исходную точку берётся довоенный экспорт. Г. Предоставление в распоряжение Франции 3/4 добычи нефти и бензина на известный срок, причём в основание кладётся добыча до военного времени. Д. Передачей четвертой части добытого угля в Донецком районе в течение известного количества лет. Не может такого быть. बस кликнул один из офицеров поражённый до глубины души. Это просто уму непостижимо. Может, может, включился в разговор генерал Деникин. Достаточно вспомнить поведение этих самых союзников во время войны. Не забудьте, господа, как по требованию французского генштаба в августе 14 было остановлено успешно начатое русское наступление в Галиции. Австро-венгерская империя реально стояла на грани военной катастрофы. Ещё чуть-чуть, и нам была бы открыта прямая дорога на Будапешт. Могу сказать, что эта злочастная война могла действительно закончиться до осеннего листопада полной победой русского оружия, поскольку как минимум половина снятых с западного фронта германских сил, вместо переброски их под Кёнигсберг, была бы отвлечена на помощь терпящим катастрофу австрийцам. Тут я снова вступил в беседу. "Господа", сказал я, Мне довелось недавно побеседовать с великим князем Николаем Николаевичем младшим, который в начале войны был главнокомандующим русской армией. Он рассказал о той настойчивости, с которой наши союзники требовали перенести главный удар в Силезию. Вы все помните, чем это наступление закончилось и как дорого оно обошлось русской армии. А ведь Галиция больше подходила для проведения скоротечной манёвренной операции. Уж поверьте мне, у меня есть опыт в этом деле. Хм. Задумчиво произнёс генерал Леонтович: "Господин полковник, говоря о скоротечной манёвренной операции, вы имеете в виду ту, которую вы провели под Ригой? Мы тут с господами офицерами, если говорить честно, до сих пор теряемся в догадках. Как вам удалось молниеносно разгромить целую германскую армию?" "Это особый случай", ответил я. "Успех под Ригой решили многие факторы, среди которых были хорошо поставленная разведка, наличие под рукой мощного механизированного резерва, выдвинутого на позицию в нужный момент, и авиационная поддержка. Филдмаршал Гинденбург сам сделал всё для поражения руководимых им войск. Неужели всё так просто, как вы рассказываете, господин Бережный, сделанным недоумением и сарказмом спросил меня полковник Кислов. А мы-то думали, что там произошло что-то особенное, недоступное простым смертным. Напрасно вы юрничаете, господин полковник, вмешался в разговор генерал Марков. Если бы в русской армии разведка и снабжение были поставлены так же, как у Вячеслава Николаевича в его Красной гвардии, то многих трагических событий во время прошедшей войны можно было бы избежать. Элементарные ведь вещи, а вот задумываться о них мы начали только сейчас. К тому же, о манданзунской и рижской операциях совершенно не были осведомлены наши так называемые союзники, ведь Россия проводила их исключительно в собственных интересах. Кстати, интересное совпадение. Февральский бунт, закончившийся отречением государя, Произошёл вскоре после того, как командующий Черноморским флотом адмирал Колчак начал подготовку к проведению десантной операции по захвату Босфора. Вы все знаете, как британцы не желали этого. Антон Иванович Деникин, окончательно убедив господ офицеров, поставил в этой несколько затянувшейся дискуссии финальную точку. "Я согласен с полковником Бережным", сказал он, "особенно в том, что совершив определённые враждебные действия против Российской империи, англичане и французы Сами лишили себя статуса наших союзников. Мы вышли из этой совершенно ненужной войны, и пусть теперь эти господа сами воюют с германцами. Нам же предстоит позаботиться о восстановлении территориальной целостности России и наведении в ней порядка, основанного на вере и справедливости, оставляя вопрос государственного устройства непререшённым. Слишком много всего было наворочено за последний год, чтобы просто так с разбегу пытаться что-то решить. Сначала надо в стране порядок навести и народ успокоить, а потом уже и политикой заниматься. Однако Антон Иванович снова задал вопрос неугомонный полковник Кислов. Ваше мнение нам уже известно, но вот интересно, что по этому поводу думают полковник Бережной или господин Сталин. За товарища Сталина ничего не могу сказать, ответил я. Но вот своё мнение и мнение моих товарищей попробую озвучить. Извольте, кивнул полковник Кислов. Было бы весьма интересно его узнать. «Сразу хочу сказать, что возврата к той ситуации, что была до февраля 17-го, не будет», — начал я. «Династия Романовых неудачами последнего царствования полностью дискредитирована». «Да и сам Николай Александрович обратно на трон не рвется. Он хочет пожить спокойно, занимаясь своей семьей». Генерал Леонтович задумался. «Господин полковник, как я понимаю, вы в душе сожалеете о невозможности восстановления монархии. Хотелось бы еще знать, почему?» — спросил он. Хотя бы потому, Евгений Александрович, что Россия может существовать лишь как империя, ответил я. Наши огромные просторы и окружающие Россию угрозы требуют от нас сильного, единоличного, практически самодержавного правления, поддержанного жёсткой вертикалью власти, пронизывающей все области от правителя до деревенского старосты. Вопрос только в том, что старая система управления страной, основанная на сословных привилегиях, мягко говоря, уже скончалась. Из почти миллиона взрослых дворян мужского пола в начале 20 века на службе состояли не более 100 тысяч. Девять из десяти дворянских имений или уже проданы с торгов, или заложены и перезаложены в дворянском банке. Сразу скажу, что я не имею в виду здесь присутствующих. Знаю, что вы не бездельники, а защитники Отечества. А вот прочие дворяне... Сегодня в России остро необходимо новое служилое сообщество, свободное от недостатков предыдущей формации, И действующие офицеры имеют все шансы пополнить его ряды. Господин полковник, говоря о новом сословии, вы имеете в виду большевиков, а как же демократия? влез в разговор какой-то молодой, а по-сему не представленный мне штабс-капитан. Как я понял, он исполнял при генерале Леонтовиче обязанности адъютанта. Господин штабс-капитан, ответил я. Неужели то, что вы видели в течение нынешнего года, не вызвало стойкого отвращения к так называемой демократии? В нашей российской действительности это слово подразумевает не только право болтать на митингах любую окаялесницу, не неся никакой ответственности за сказанное, но может означать и пьяного дезертира, вонзающего штык в живот человека с золотыми погонами, подумав я добавил. В России представительные органы власти должны играть не более чем вспомогательную роль, создавая обратную связь от народа к правителю. Вся беда государственных дум, всех созывов заключалась в том, что их депутаты имели к тому самому народу весьма опосредованное отношение и отстаивали лишь узкопартийные и корпоративные интересы. А в большевиках вы видите это как новое служилое сословие, снова спросил неутомимый полковник Кислов. В свете всего того, что нам о них известно, не слишком ли смело сказано? Не слишком, ответил я. Они не являются закрытой политической корпорацией, а сие означает, что в ряды большевиков могут попасть представители всех сословий бывшей Российской империи. К примеру, один из вождей большевиков Владимир Ильич Ульянов, потомственный дворянин и сын действительного статского советника, а это, как вы понимаете, чин, соответствующий армейскому генерал-майору. Я мог бы привести ещё немало подобных примеров, но не буду, ибо ликвидация сословных перегородок и запретов может способствовать приливу свежей крови в органы власти. К тому же, никто не собирается перечёркивать историю России, чтобы начать писать её с чистого листа. Поскольку к нашему величайшему сожалению, слишком много времени было упущено, путь промышленного развития, какой другие страны проходили за столетие, Россия должна пробежать за 15-20 лет, или на следующих витках мировых противоречий её элементарно сомнут. Не вдаваясь в подробности, их я на данный момент не могу вам пока озвучить. Скажу, что это именно так, а не иначе. «Если не верите мне, то спросите у Сергея Леонидовича и Антона Ивановича, они подтвердят это». «Да, господа», — сказал Антон Иванович Деникин. «Все это действительно так. Не могу раскрыть вам все детали, но Вячеслав Николаевич прав. Другого выхода нет. Если же вы не поверите даже мне, приведу вам один лишь факт. Начальником кавалерии в бригаде Красной гвардии служат генерал-лейтенант и великий князь Михаил Романов. Поговорите с ним, если моих слов для вас мало». Эти слова произвели на присутствующих эффект взорвавшейся бомбы. Наступила такая тишина, что было слышно, как поздняя зимняя муха бьется о стекло, словно просясь на свидание со своими белыми подругами на улице. На сём разговор с господами офицерами был закончен. Скажу прямо, утомительное занятие. Семь потов сошло. Легче трёх Гинденбургов разгромить. Убедил я их или не убедил, не знаю. Деникин с Марковым шепнули мне на ухо, что, дескать, всё будет нормально, а тут ещё у меня в кармане рация запеликала. Вызов. Оказывается, на Фрунзе местные бандюки от Морозки решили наехать. Это они по дурости и наглости свои борзеют. Только зря они так. На нас, где наедешь, там тебя и прикопают. Надо устроить этим уродам кроковяк в присядку, чтобы потом при одном виде наших орлов, как нервные барышни в обморок падали. 7 декабря, 24 ноября 1917 года. Полдень. Одесса. Приморский бульвар. Член ЦК РСДРПб и нарком Военмор Михаил Васильевич Фрунзе. Первый выстрел грянул в тишине словно щелчок кнута. За ним ещё и ещё один. Бандиты двигались на нас со стороны Оперного театра вдоль переулка Чайковского. Занятым был Истамбульский парк. Позади нас на перекрёстке Пушкинской и Ланжеронской быстро росла баррикада из перевёрнутых повозок и карет. Нас зажимали с трёх сторон. А со стороны Приморского бульвара митинговали буйные революционные массы защитников Румчерода. И ещё неизвестно было, чем закончится там митинг и сможет ли наш новый знакомый товарищ Пётр уговорить эту буйную братю быть хотя бы нейтральными. Укрывшись за деревьями, фонарными столбами и газетными тумбами, красногвардейцы с Красного Балтийца короткими и экономными очередями сдерживали бандитов, не давая им приблизиться. Положение бандитов было хуже губернаторского. Прямо у них за спиной разворачивалась уже покончившая с гайдамаками бригада Красной Гвардии. А сила она страшная и, пожалуй, единственная реальная в хаосе и без власти царящих в России. Гвардейцы на своих бронированных машинах сомнут любого противника. Все, кто попытается оказать им сопротивление, будут беспощадно уничтожены. И особо по ним плакать никто не будет. Советской России не нужны профессиональные налетчики, воры и бандиты. Только нам теперь хоть час простоять, да два продержаться. Правда, позиция для обороны оказалась крайне неудобной. Торчать на перекрёстке улицы Пушкина Приморского бульвара и переулка Чайковского, как ворона на колу. Это не самое полезное дело для сохранения жизни и здоровья. Вот уже и пули стали над головой посвистывать. Самое паскудное в этом деле было то, что мы находились в центре большого города. Вокруг нас испуганно шмыгали адиситы, прижимаясь к стенам домов и ныряли в подворотни и подъезды. Если начнётся реальный бой с применением орудий и миномётов, Но счёт убитым гражданским лицам пойдёт на десятки. Единственным плюсом в нашем положении было то, что нам было куда отступать. Прямо позади нас находились Думская площадь и здание Одесской городской думы, бывшей биржи. Я вспомнил, вроде бы в августе этого года в Одессе состоялись выборы в местную думу, на которых победили, как это было почти повсеместно, эсэры. Городским главой был избран близкий к меньшевикам польский социал-демократ Викентий Мечиславович Багуцкий. Никакой реальной власти эта дума не имела. Но как бы считалось местной властью, одной из трёх наряду с румчеродом и представителями центральной рады. Личность же городского главы была весьма примечательной. Пан Багуцкий, по образованию врач. В 1910-1911 годах на Дальнем Востоке участвовал в борьбе с чумой. Он был почётным доктором института экспериментальной медицины. Храбрый однако человек. Это самая экспериментальная медицина, да ещё чума в придачу, не самое безопасное занятие. Да и не стал бы трус лезть на ответственную должность в такое смутное время, когда вся власть находилась у соломонов-коганов, мошей виницких и прочих петлюр. Да и наши некоторые товарищи тоже далеко не подарок, могут расстрелять ни за что ни про что. Кстати, товарищ Бережный любит таких, как он говорит, перевоспитывать. Если человек стоящий, пусть даже он не воспринимает с восторгом социалистические идеи, но может и умеет делать что-то полезное, значит он нужен нашей советской России. «А не заглянуть ли нам в гости к пану Богудскому?» — спросил я товарища Малькова, который время от времени постреливал из Маузера в наиболее нахальных налетчиков. Он вроде нормальный человек, социал-демократ, с чумой боролся, да и с местной властью, пусть даже и старый, тоже пора бы познакомиться. «Действительно, почему бы и не заглянуть?» — ответил комиссар, оглянувшись и махнув рукой с зажатым в ней Маузером. По этой команде броневик сдал чуть назад и остановился, перекрывая своим корпусом Пушкинскую. Повернулась маленькая башенка и длинаствольный шестилинейный пулемёт дал несколько коротких прицельных очередей в направлении баррикады на перекрёстке на Ланжероновской, подавив установленный там бандитами пулемёт. Пользуясь замешательством подельников япончика и спрятавшись за корпусом бронемашины, мы с товарищами перебежали на другую сторону к зданию гордумы. Ещё пару раз стрельнув для острастки вдоль Пушкинской, а потом вдоль Чайковского Броневик медленно поворачивая огромные колёса под градом пуль, задним ходом отъехал к входу в здание гордумы. Мы с Мальковым не спеша поднялись на думское крыльцо и укрылись от шальных пуль за колоннами, продолжая наблюдать за происходящим. Часть наших бойцов остались вместе с нами на крыльце оборонять вход, а другие ворвались в думу, чтобы вести огонь по противнику из окон. Страха у нас не было. Мы знали, что сил у нас хватит для того, чтобы продержаться до прихода подкрепления. Мы знали, что товарищ Бережной ни из тех, которые бросают своих людей в опасности. На другой стороне Стамбульского парка со стороны Каботажной гавани из-за деревьев показались густые клубы порохового дыма. Скорее вспыхнула заполошная пулемётная стрельба. Это к нам на помощь на станцию Одесса-порт подошёл лёгкий бронепоезд Путиловец. Пулемётные очереди сменились частой пальбой из автоматов Фёдорова. Раздалось громовое ура, и из Стамбульского парка аж парами тараканами испуганно выскочили вооружённые мутные личности в штатском. Бронестрелки потиловцы гнали их прямо к зданию Румчерода и гостинице Лондон. Теперь представителям местной революционной власти пришло время выбирать, на чьей они стороне. Пока охрана Румчерода в темпе держиво разоканчивала свой несколько затянувшийся митинг, за их спинами на перекрёстке Екатерининской и Приморского бульвара появилась первая БМП. Скользя гусеницами по брусчатке мостовой, бронированная машина развернулась, выплюнула при перегазовке густую струю солярового перегара и для начала прошлась над головами охранявших румчарод братишек и штадских очередью из пулемёта. Те всё сразу поняли и бросив оружие, помчались с необычайной скоростью на утёк. Кто-то из оставшихся в самом здании людей с дуру открыл огонь из пулемёта по БМП. Меткий выстрел из четырёхдюймовой пушки и в окно румчарода влетел фугасный снаряд. Грохнул взрыв, Чье-то длинное тело, словно распластанная лягушка, вылетело на улицу. «Ха-ха!» — крякнул комиссар Мальков. «А вот это Михаил Васильевич уже, наверное, было лишним. Ведь там, возможно, остались нормальные люди, наши товарищи». «Наши товарищи? Вот они. Мчатся, только пятки сверкают», — сказал я, указав на беглецов, последние из которых скрылись за углом здания. «А кто не захотел сбежать и стреляет по нам, те нам не товарищи». «Да», — только и сказал Мальков. «А ведь вы, Михаил Васильевич, правы». Больше желающих побаловаться с оружием не видать. Тем временем вслед за первым БМП со стороны Екатерининской показался второй, за ним третий, а следом, по всем правилам военного искусства, укрываясь за их бронированными корпусами, бойцы Красной Гвардии. Два взвода бойцов при этом перекрыли Приморский бульвар, а остальные нырнули в Стамбульский парк, очевидно, где-то в его глубине, встретившись с цепью бронестрелков с Путиловца. Встреча с ними для налетчиков Мишки и Пончика была верной смертью. Под продольным огнём пулемётов и автоматов Приморский бульвар превратился в поле боя, усыпанное трупами одесских бандитов и грабителей. Пока мы наблюдали за происходящим, отдельные одиночные выстрелы и короткие очереди зазвучали за спиной бандитов на Пушкинской и Чайковского. Мышеловка захлопнулась, и теперь остатки банды сгоняли сюда, на открытое место, у Думской площади. Уже позже, когда всё закончилось, Я узнал, что в этом славном деле приняли участие механизированный батальон Красной гвардии под командованием капитана Франка, бронепоезд Путиловец, бронестрелковая рота под командованием штабс-капитана Василевского и разведывательный кавалерийский отряд поручика Ракосовского. В нашем резерве находилась разогитированная товарищем Бережным сводная офицерская рота Одесского военного училища. Что же касается главных заводил этого мятежа, то Мишка Япончик был убит почти в самом начале боя. В грудь ему попала шестилинейная пуля из КПВТ, разорвав тело бандита пополам. Голова и одна рука отлетели на дюжину шагов, да так, что потом с трудом их нашли. Раненый Яков Блумкин в Стамбульском парке попробовал подобно опоссуму прикинуться трупом, но был разоблачён и заколот штыком одного из бронестрелков с Путиловца. Товарищу Юдовского, находившегося в это время в здании Румчерода, сразила шальная пуля. Остальные депутаты Румчерода, те, кто не был убит в той скоротечной схватке, Разбежались тем самым, как сказал товарищ Бережный, самораспустив все заведения. Перед нами теперь встала неотложная задача сформировать в Одессе новый полномочный и пробольшевистски настроенный орган власти. В конце концов, мы свою задачу здесь выполнили, и нам следует отправиться в другие края, чтобы установить и там власть советов, а по сему пойдём поищем товарища Багудского. Он теперь в Одессе единственная власть. 8 декабря, 25 ноября 1917 года. Полдень. Петроград. Таврический дворец. Тамбовцев Александр Васильевич. За окном Таврического дворца тихо падал снег, белым саваном укрывая истрадавшуюся русскую землю. Скоро закончится роковой для России 1917 год. Впереди другие годы, некоторые судьбоносные, некоторые не очень. Вот такие у нас дела на юге, товарищ Тамбовцев, сказал мне Сталин, закончив читать вслух телеграмму, посланную из Одессы за подписями товарища Фрунзе и полковника Бережного. Сейчас у нас на очереди Севастополь и Кишинёв. Вождь черкнул спичкой, прикуривая папиросу. А на Украине теперь пусть наводит порядок местная советская власть. А мы поглядим, как там справится товарищ Пятаков старший. Главное дело товарищ Фрунзе и товарищ Бережной уже сделали. сломали шею украинскому национализму. Всё закончилось, собственно, малой кровью, и это радует. Поистине согласен с вами, товарищ Сталин, сказал я. Но решение украинского вопроса это только часть стоящих перед нами задач, причём меньшая из того, что нам ещё предстоит сделать. На севере далеко ещё не всё закончено. От британцев мы вроде отбились, но это был всего лишь кавалерийский наскок их флота с использованием малых сил. Весной вполне возможна новая попытка Еба господа в Лондоне, нам этого никогда не простят. Мы сорвали им большую игру, в очередной раз обломав им надежды на мировое господство. Да и чисто финансовый ущерб за счёт нестабильности бирж для британских банков может достичь убытков в сотни миллионов, даже миллиардов фунтов стерлингов. Наверное, вы правы, пыхнул папирос Ивошт. Я думаю, что переброску части Балфлота на север надо ускорить. Что ещё вы скажете по этому вопросу? Нам нельзя забывать о факторе Норвегии, сказал я. В прошлый раз эта северная балонка, тявкающая из-за спины британского льва, причинила нам немало неприятностей. Следует как можно быстрее заявить наши права на Шпицберген и попробовать получить от них район Печенги. Там огромные запасы никеля, металла, который необходим для металлургии и изготовления качественной брони. Кроме того, это позволит отодвинуть границу от Мурманска. что даст возможность сделать его столицей советского заполярья. Не стоит забывать и того, что хотя Норвегия и считается нейтральной страной, её политика и экономика всецело находятся под влиянием туманного Альбиона. Мы помним об этом и уже работаем в этом направлении, сказал Сталин, потушив в пепельнице докуренную до мун штука папиросу. Думаю, что с помощью Швеции и Германии нам удастся урегулировать все эти вопросы с норвежцами одной лишь дипломатией. без демонстрации силы, а уж тем более без её применения. Балтийский эскадрон в Мурманске, надеюсь, заставит норвежцев прислушаться к нашим предложениям. Александр Васильевич, а что у нас с Финляндией? спросила Ирочка Андреева, которая на правах личной секретарши главы советского правительства и его гражданской супруги присутствовала на всех заседаниях совнаркома и политбюро, тщательно фиксируя на диктофон всё, что говорилось на этих заседаниях. Это очень важно для истории, объяснила Ирина. Потом ведь будущие демократические историки наворочивают такого, ну, примерно как это было в нашей реальности. «А что с Финляндией?» – переспросил я. «С Финляндией все нормально. Там сейчас правит бал подполковник Свечников Михаил Степанович, бывший начальник штаба 106-й пехотной дивизии. Прекрасный офицер, умный, а главное – член РСД РПБ с мая этого года. Он хорошо знает тамошние реалии, солдаты его любят. С местными красногвардейцами он тоже нашел общий язык. В нашей истории он неплохо себя показал, и если бы не помощь германского экспедиционного корпуса генерала фон дер Гольца, Белафиным ни за что бы не удалось победить. Я пожал плечами. Сейчас, когда такой помощи Белафиным не будет, с бандитами финских лесных баронов, орудующих в Финляндии, наши войска и местная красная гвардия справятся легко. Понятно. Кивнула Ирочка и сделала какую-то пометку в лежавшей перед ней бумаге. Вот и хорошо, сказал Сталин, бросив ласковый взгляд на свою супругу. Хотя следить за событиями на севере России надо внимательно и не терять бдительность, добавил я. Британцы издревно облизываются на наш север и так просто они от него не откажутся. Хорошо, сказал Сталин. Мы будем внимательно наблюдать за всем, что там происходит. Теперь, Александр Васильевич, давайте поговорим о нашей западной границе, точнее, о той линии фронта, которая ещё будет корректироваться и ещё не скоро станет настоящей границей. Скажите, каково поведение германских войск на линии соприкосновения и не будет ли от них каких-либо неприятных неожиданностей? Наша авиация регулярно совершает разведывательные полёты вдоль линии фронта, ответил я. Немцы условия заключённого с ними Рижского мира в целом соблюдают. Случаются, правда, отдельные недоразумения и инциденты, но они не носят массовый характер и скорее всего связаны с инициативой местных властей, причём как с их, так и с нашей стороны. В настоящий момент в Берлине работают наши дипломаты и сотрудники из наркомата товарища Красина. Дела у них тоже идут неплохо. Немцы в обмен на необходимый им продовольствие и сырьё готовы поставлять нам широкий ассортимент промышленных товаров, которые с большим удовольствием будут покупать наши крестьяне. Думаю, мы сможем наладить торговлю германскими сельхосарудиями и шерпотребом, издавна славившимися своим качеством, и спрос на них будет хорошим. Кстати, немцы стали отправлять нам станки и оборудование, демонтированное на заводах в бывших зависленских губерниях. Они, правда, порядком изношенные, части уже устарели, но на первое время сгодятся. Я отчитал докладную товарищу Красина, кивнул Сталин. Но, как говорил Бисмарк, дипломатия это искусство возможного. Будем пока исходить из наших возможностей. Товарищ Сталин, сказал я. Если на западе и в Украине у нас всё более-менее стабилизировалось, то по нашему мнению, на Северный Кавказ и Закавказье необходимо обратить особое внимание. Не мне объяснять вам, что это за регион. Он жизненно необходим Советской России. Это нефть, магнезит, медь. Наконец, стратегическое значение Кавказа огромно, но там сейчас сложилась ситуация, напоминающая жонглирование факелами в пороховом погребе. В результате того, что временное правительство отпустило в вожже Междунациональные отношения на Кавказе сейчас такие, что взрыв может произойти в любой момент. Терские и кубанские казаки, чеченцы, осетины, грузинские меншевики, армянские дашнаки и азербайджанские мусаватисты. Это весьма взрывоопасная смесь. Если там рванёт, то никому мало не покажется. А вам ли не знать, что пролитая кровь народами Кавказа не забывается очень долго. Да, я понимаю вас, Александр Васильевич, задумчиво сказал Сталин, машинально поглаживая свои усы. Как только обстановка в Крыму и в Бессарабии более-менее успокоится, мы немедленно передвинем на Кавказ бригаду товарища Бережного вместе с частями усиления. Есть мнение, что необходимо придать ему в помощь товарища Кирова. Он, пожалуй, лучше всех у нас разбирается в кавказских делах. А пока надо готовиться к этим делам, сказал я. Тем более, что на Кавказ можно будет соваться лишь тогда, когда мы убедимся, что у нас всё благополучно в области войска Донского и на Кубани. А там тоже всё далеко не спокойно. Вовсю развяцали местные горлопаны-сепаратисты, объявляя казаков особой нацией и призывая к созданию своих государств, для которых Петроград не указ. Да, мы знаем об обстановке в казачьих областях, сказал Сталин. И ваши опасения, товарищ Тамбовцев, вполне обоснованы. Но мы ведём соответствующую работу, и у нас уже есть кадры, которые стоят на платформе советской власти и готовы отправиться на Дон и на Кубань, чтобы вести там агитационно-партийную работу. Туда с оружием и грубым насилием совраце нельзя, да и ни к чему. Товарищ Сталин, сказал я. В своё время мы подавали вам список лиц, которые в нашей истории были сознательными большевиками и оставались до конца верными рабоче-крестьянской власти. Достаточно вспомнить войскового старшину Филиппа Кузьмича Миронова или вахмистра Бориса Макьевича Думенко. Да и о другом вахмистре Семёне Михайловиче Будёном следует вспомнить. Надо дать указание нашим товарищам из наркомата по военным и морским делам найти их и откомандировать в Петроград. Решение верное, немного подумав сказал Сталин. Ирина, подготовь соответствующее распоряжение и дай мне его на подпись. Надо найти этих товарищей и разъяснить им политику нашей партии в отношении казаков в частности и всего населения области войска Донского в целом. Я решил, что наш разговор пора заканчивать, но сделать это надо на оптимистической ноте. "Товарищ Сталин", сказал я. "Надо быть реалистами и ставить задачи в порядке их важности и очередности поступления, но за их выполнение необходимо награждать". На юге России и в Киеве Михаил Васильевич Фрунзе и Вячеслав Николаевич Бережной с поставленными перед ними задачами справились полностью. Думаю, что правильно было бы наградить их от имени совнаркома. К сожалению, у нас ещё нет новых советских наград. А ведь люди, видящие, что их работу ценят и уважают, получают от самого факта награждения и публичной оценки их дела удовлетворение и заряжаются энергией для будущей работы. Это очень важно. К тому же, необходимо наградить участников разгрома немецкой армии под Ригой. Если бы не они, советской России сейчас, наверное, не было бы. Сталин быстро ухватил суть моих слов. "Товарищ Тамбовцев, вы это правильно заметили. Надо, несмотря на нашу колоссальную загрузку неотложными делами, решить и этот вопрос. Ирина, запиши, сказанное товарищем Тамбовцевым как вопрос, который надо поднять на ближайшем заседании совнаркома. У Советской России нет своих орденов, и это не порядок. Не можем же мы награждать наших товарищей орденами Российской империи". Затем он обратился ко мне. Товарищ Стамбуфцев, скажите, а как там у нас насчёт мирных переговоров с Австро-Венгрией и Турцией? Товарищ Чечерин постоянно докладывает мне о работе наших дипломатов, но я хотел бы услышать и ваше мнение на этот счёт. Буду краток, ответил я. Боевые действия прекращены, и ведутся переговоры о заключении постоянного мира. В отношении Турции даже есть очень интересные перспективы. Но я бы всё же предложил внешнеполитические дела обсуждать в присутствии Нины Викторовны Антоновой и товарища Чечерина. Они в этом имеют большой опыт, и без них мы вряд ли сможем принять оптимальное решение. Пожалуй, вы правы, немного подумав, сказал Сталин. Давайте на сегодня закончим наше, если его можно так назвать, совещание. Ирина, как насчёт того, чтобы пригласить сегодня вечером Александра Васильевича к нам на чаепитие? Часам так к 9:00. товарищ Тамбовцев, если вам будет не трудно, пригласите и товарища Антонову. Мы её тоже давненько не видели, и нам будет о чём поговорить. Понятно, подумал про себя я. Значит, вечером будет ещё одно производственное совещание, а ведь вечером я хотел немного отдохнуть и пораньше лечь спать. Ну что ж, как говорил человек, с которым тоже бы надо повидаться. Хрен с ним, подавай психическую. Хорошо, ответил я со вздохом. Буду у вас вечером. вместе с Ниной Викторовной, разумеется.